8.9. Маяковский. Через 10 лет после революции, в 1927 году, Маяковский публикует поэму «Хорошо». Это прекрасное издание, именно как книга. Оформлял ее Эль Лисицкий, и оформление изумительное. У меня есть первое издание, которое я купил в апреле 1991 года в антикварном букинистическом магазине на Кузнецком мосту в центре Москвы, и если вдруг кто-то захочет его купить, я с удовольствием продам. Эта книга мне очень нравится. Как означающая, но не как означаемая. Мне нравится ее оформление, но не содержание. Эта книга не что иное, как апология революции, созданная через 10 лет после революционных событий. Главный герой поэмы, Маяковский, гуляет по Москве и говорит «За городом поле, в полях деревеньки», при виде трамвая произносит «И отражается толпа идущими трамваями, а, встретив милиционера, моя милиция меня бережет». Анахматова спустя много лет скажет «Писать «Моя милиция меня бережет» — это уже за пределами».